Встречаются два приятеля. Один выглядит так словно. Вот-вот разрыдается. Вась, что случилось-то? Ты да, понимаешь, три недели назад умер у меня дед. И оставил, в нас, ну, да, вот и оставил мне в нас. Ты ты Оставил мне в наследство 30 тысяч долларов. Ой, я тебя соболезну. Да нет, мы почти не общались. А две недели назад умерла тетка, которую я почти не знал вообще и зависела мне 85 тысяч долларов. Ой, ты чё? Да, на прошлой неделе скончался какой-то дальний там родственник, о котором я даже слышал, не слышал и оставил мне полмиллиона. Так ты радоваться должен? <как> что случилось-то сейчас Ты что плачешь <как> Понимаешь, эта неделя уже заканчивается, еще никто не умер. Миллион, миллион. <как> Доллара в США, Миллион, милн. Пожалуйста. И жизнь будет хороша. Миллион, миллион, -да? Доллара в США. миллион, миллион, ]دا! И жизнь будет хороша. Объявление. Хлебозавод номер 6 предлагает. Бублы, ватрухи, прянища, батонища и кринделище. Надоело заниматься мелотевкой. Молодой человек покупает диски с музыкой. А вот, а вот, а вот такой у вас нет музыки, это, ну, записи э, такого. Джуммак, ну, Понимаете, да? Дагава. Извините, я что-то не ухватываю вашу мелодию. Ну, вас вы слова вспомните, а? Так это как раз и есть слова. Кривых ног у девушек не бывает. Бывают кривые-то суставы с вывихом коленных тясочек.